Глава седьмая. Вести из города. Поднялся ветер. Откуда-то набежали сизые тучи, и пошел дождь. «Ну, как назло», — сказала Алиса, смахивая с лица капли «И хищники, и дождь. Зато нашли таинственный город», — утешал ее Пашка. Он хотел, чтобы все поскорее забыли о его купании. «Ничего в нем нет таинственного», — сказал дикарь. «Я уже смотрел. Этим развалинам миллион лет, и когда жители уезжали отсюда, они забрали с собой все до последней нитки». «Это решать не нам, а археологам», — сказала Светлана. «Наверное, сегодня вечером мне следует отправиться в город». «Куда вам ехать на ночь, глядя?» — возразил дикарь. «Завтра с утра я вас провожу». «Нет, спасибо», — сказала Светлана. «Вы уже проявили себя достойным защитником женщин и детей». «Вы заблуждаетесь, Светочка», — улыбнулся дикарь. «Я мог свалить этого крысенка кулаком, но не хотел вам мешать. Со мной ничего не случится. Сяду в машину, через час я уже в городе». «А ребята оставляете на произвол судьбы? А вдруг какой-то тигра-крыс?» «Ребята переночуют в доме или поедут со мной». «Ни в коем случае», — закричала Алиса. «Светлана, вы хотите загубить нам каникулы? Нас же отправят домой. Прямо не знаю, что делать». «Сначала напоите меня чаем», — сказал дикарь, — «а потом вместе подумаем». Светлана несла пистолет в руке, и он поблескивал под дождем. Показалось серое, мутное от капель дождя озеро. «Не хватало, чтобы кто-нибудь простудился», — сказала Светлана. «В Москве климат хуже, но ничего с нами не случается», — сказал Пашка. «Я вообще специально под дождем хожу, для закалки». «Правильно», — сказал дикарь, — «мой покойный папа всегда выпускал меня на снег босиком». «А вы откуда родом?» — спросила Светлана. «Мой дом — вся галактика». Тропинка на обрыв была скользкой, и дикарь протянул Светлане руку, чтобы помочь взобраться. «Спрячьте пистолет», — сказал он с усмешкой, — «здесь тигров нет». Тигров не было, но в лагере у белой палатки стоял взъерошенный печальный Аркаша. «Что еще случилось?» — спросила издали Светлана, готовая к худшему. «Ее убили», — сказал Аркаша. «Кого?» «Рогатую собаку». «Да не пугай ты нас, пожалуйста», — возмолилась Светлана. «Я не пугаю, посмотрите». На земле под деревом лежала передняя половина мохнатой собаки с рогами во лбу. Собака была мертвой. «Ну и чудеса», — сказал дикарь. «А где ее вторая половина?» «Не знаю». «Значит, — сказал дикарь, — тигры добрались и до лагеря. Ты права, Светочка, давай отправим детей в город. Нельзя рисковать, если тигры пожирают собак прямо в лагере. И что за манеры?» Сожрал половину и убежал. «Нет, — возразил Аркаша, — вы не правы. Вы не знаете, это совершенно отдельная половина собаки. Я видел, как она гуляет в таком виде, а ее задняя половина тоже встречается. И тоже живая?» — засмеялся дикарь. Он обернулся к Светлане. — Придется с археологией подождать. У детей не выдерживают нервы. — А вы? — спросил Пашка. — Со мной ничего не случится. Я постерегу ваше добро. — Но ведь здесь тигра-крыс. Он меня не съест. — Тогда, — сказал Пашка, — я остаюсь с вами. Я могу быть вам полезен. Между прочим, я не желаю прятаться в городе от каких-то крыс. Аркаша хлопал ресницами. Он-то ничего не знал о тиграх. Наконец ему удалось вставить слово. Я не знаю, о чем вы говорите, но клянусь, что эту собаку никто не ел. Поглядите, она же просто так кончается на половине И в самом деле собака не была разорвана или разрезана, а просто кончалась, словно расплывалась в воздухе. «Хватит», — сказала Светлана, — «у меня голова раскалывается. Не слишком ли много для одного дня? Тигры, города...» «Разрезанные собаки? А что еще будет?» Откуда-то издалека донесся глухой, угрожающий рев. Зашумели, откликаясь на него деревья. Порыв ветра срывал листья. «Где остальные?» — спросила Светлана. «Джават спит, а близнецы в домике», — сказал Аркаша. «Вы в самом деле видели тигра? Он похож на земного? А какая у него окраска?» В Аркаше проснулся исследователь. Через полчаса все собрались на веранде. Путешественники привели себя в порядок, умылись и, если не считать дикаря, переоделись. Пока Машенька готовила чай, Светлана пыталась созвониться с городом, но никто в инспекции не отвечал, наверное, ушли домой. Светлана позвонила в туристский центр, но и там никто не подошел. — Вспомнил, — сказал дикарь наблюдавший за Светланой, вспомнил. Сегодня в городе карнавал. Я позавчера ездил туда за консервами, и меня приглашали. Все они на карнавале. Давайте лучше пить чай. Ребята были взбудоражены событиями. Светлана расстроена и встревожена Только дикарь вел себя так, будто ничего не произошло. Он вдруг начал рассказывать о приключении с тигром, осмеял самого себя и восхвалял находчивость Светланы. Все смеялись, Светлана покраснела, а Алиса подумала, что дикарь не так уж плох. — А завтра что вы делаете? — спросил Пашка, который был страшно благодарен дикарю, что тот ни словом не обмолвался о его прыжке в реку. — Завтра? Разве можно планировать жизнь на столько часов вперед? Представь себе, я пойду ночью обратно, меня сожрут хищники, и никто меня не пожалеет. — Не говорите глупости, — сказала Светлана. — Вы можете остаться у нас. Спасибо за приглашение. И тут зазвонил видеофон. Так резко, что звон его разнесся по всему лесу. Светлана чуть не опрокинула стул и бросилась в комнату. Все обернулись к открытой двери. Дикарь подхватил стул, поставил его на место и сказал, «Ну вот, они отгуляли на карнавале и теперь вспомнили, что забыли нас пригласить». На большом экране видеофона появилось лицо пожилого человека с короткими усами. «Светлана», — сказал он, — «у вас все в порядке?» «Не совсем. Все здоровы?» «Все здоровы. Я старалась дозвониться к тебе в инспекцию, но никто не подходил и не мог подойти. Ну хорошо, что хоть у вас все в порядке. А что случилось?» «Я говорю, с резервного пульта на космодроме», — сказал старый инспектор, «потому что моей конторы больше не существует». «Как так? Вы ничего не слышали?» ничего «В Жанглитонии землетрясение. Часть города разрушена. Несколько человек ранено. Нарушена связь». По изображению пошли полосы. «Опять!» — крикнул старик. «Я выключаю связь». «Но что нам делать? Оставайтесь у себя. Когда все утихнет, я свяжусь с вами». Экран замигал, и изображение исчезло. Лишь легкое шуршание доносилось из видеофона. «Ну вот», — в общей тишине сказал дикарь, — «я же говорил, что идеальных планет не бывает. У каждой из них в запасе для доверчивых людей есть землетрясения, извержения вулканов, бури, тигры и ядовитые змеи. Кстати, смотрите под ноги. Здесь водятся ядовитые змеи». С этими словами дикарь перепрыгнул через перилы и быстро пошел к лесу. «Куда вы?», — закричала алиса — «возьмите хоть фонарь». «Фонарь?» — обернулся дикарь. «Чтобы меня видели все, кому не лень, в ночном лесу, кишащем хищниками, человек должен быть таким же, как и они, незаметным, коварным и быстрым». «Что-то зашевелилось в кустах». «Вернитесь!» — закричала Светлана. Дикарь отпрыгнул в сторону и выхватил из кармана небольшой пистолет, подождал секунду и пошел дальше. Он растворился в темноте и шуме дождя. Алиса посмотрела на Светлану. «А у него есть...» «Я видела», — сказала Светлана.